Всю ночь всей семьёй искали они по балкам, по лесным чащам. И цыганочку увели у елизавете Теперь всё дознаем. Теперь уж матрос возьмётся. — Из-под самих матросов корову увели, — кричат с горки. Бежит растрёпанная чернявая елизавета руками плещет. Ночью свели мою корову, десять кувшинов давала. Как кормили! — У матросов да плохо. грабленным вы кормили, кричит коряк. У них в борщу шукать надо. А ты сюда закатилась. Да ведь, взять ведь, свелит ты из-под часового. Собираются на горке люди. Жмётся на холоду учительница-прибытка, покачивающая головою няня, старая барыня, накинувшая на плечи коврик, коряк, заявившийся по тревоге из нижней балки, нянькин сын старший, Выменивающий вино на пшеничку, В ночь приехавший с контрабанды И высокий худой верба, Винодел с повислыми усами, У всех лица мертвецов ходячих. Лизавет кричит истошно, Он, Андреюшка, злодей! Сейчас дознаем, да, он, он! Его три дня не видим. Ушел на степь, как обычно, Сообщает учительница. Вин самый убийца, кричит верба. Таких прямо поубивать надо, як собак. Вашего козла скушал, мои гусей сожрал, Ваших селезнев сожрал, мою тамарку сожрал. Прямо поубивать к чертовой матери. Погодьте, поубивать. Вы вот 30 годов коров имеете. Да прежде коров сводили, а? А почему теперь? Поубивать. Людей убивают, не жалеют. Не скажите громко. Он... Злодей он их шайка. Саня наш сейчас поведет дело. Уж Кривого Андрей арестовал с нижнего виноградника. Видали, как с Гришкой и Дарюком все дни шептались. Всех их прямо поубивать надо. Вон идет Саня. С винтовкой на плече, с наганом в кулаке подходит широкоскулый крепыш-матрос Санька. За ним девчонка Гашка в белых открытых туфлях. измазанных грязью в зеленой шелковой юбке и в плюшевой голубой кофте, саки Нянька знает, у Дохновой была такая кофта. Убежала дача владелица Дохнова в Константинополь. Нашарил матрос излишки. Теперь молодая матроска щеголяет. Двоих сволочей арестовал кричит матрос, еще и издали, потрясая наганом. Все раскопаю, до да требухи. А вашу корову найду, мамаша. Из-под самого моего глаза увели. Свои. Он широк, как овсяный куль. Красная шея холоду не боится. Голая до плеча. В оловьих жилах огнем горит. От лица жаром пышет. Серые глаза сверлят. Бить буду прямо в голову. Вот этим. А уж язык достану. «Мамаша, не сотрясайтесь криками, как баба. Корова у вас будет. Достанем для вас корову. Ну, кто что доказать может? Где он живет, сволочь?» «Прямо всех полевым судом, Санечка!» Кричит Гашка. «Это буржуи развратили. Кончать всех безмилосердно!» «Писано им и еще будет. В Шампала возьму всех подозрительных, в ванную им устрою». Ежели ты пролетарий, как ты можешь чужих коров воровать? Пролетарий как святой есть, ежели они из труда коровы. Ведите, которые знают. Дай, Санёк, телеграмму Мишке. Пусть нам автомобиль пришлёт, — кричит Гашка на руке у матроса, виснет. Будем на автомобиле искать коровку. Телефонируй, право. Первое дай. Дело официально дознать. лишние уходи!» Толпой идут на тихую пристань, Ломают замок на флигеле. Находят гусиные крылья, Косточку с синеватой шерстью. «Бубик! Бубик!» Кричит Марина семёновна «Как я знала!» Шумит горка. Три дня шумит. Сидят в подвале кроворезы. Старый Андрей Кривой, Согнувшийся с голоду одарюк, Шушукаются на горке. Ванной прописали короворезам, не сознаются. И шампалами лечили, и не кормят, не сознаются. Шумит горка. Нашли у Григория Одарюка под полом коровью требушину и сало. Взяли. Помер у Одарюка мальчик. Промучился. Требушиной объелся будто. Кожу коровью нашел матрос. В земле зарыта была. Признал кожу верба. Тамаркина.